Раздел 3. Народ и власть. Глава 1. Новая теократия. Новая власть в 1917 году умело использовала многие традиции умонастроения, верования дореволюционной России. С октября 1917 года в России создавалось теократическое государство, основанное на слепой вере. тотальном насилии и беспрекословном послушании миллионов своих подданных. Новой официальной религии, активно внедряемой сверхмощной советской пропагандистской машиной, стала вера в социализм. Пропаганда пыталась и довольно успешно охватить всех граждан своей державы, начиная с детских яслей и кончая глубокими старухами, насильно загоняемыми в ликбезы. Сверхмощный репрессивный аппарат НКВД уничтожал не только соперников новой религии, русскую православную церковь, католические, лютеранские храмы, мусульманские мечети иудейские синагоги, но и еретиков марксизма, отклоняющихся хотя бы на волос, хотя бы на одну букву от учения официальными пророками которого были признаны Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Процедура их канонизации в России представляет большой интерес. Еретики были, в определенном смысле слова, гораздо опаснее открытых конкурентов и преследовались зачастую более ожесточенно и свирепо. То, что Лев Троцкий 1930-х годов считался здесь исчадием ада и представителем сил зла на земле очень показательно жесточайше преследовалось малейшее сомнение в истинности новых канонов и даже недостаточно активное их воспевание культ новой власти пестовался любовно целенаправленно и длительный период священной стала. Сама система советской власти, с очень детальной и подробно регламентированной иерархией чиновников. В зависимости от места на этой иерархической лестнице, человек получал ту или иную долю святости и поклонения масс. Единственным живым пророком и помазанным от прежних пророков был Сталин. Ареол святости которого был стопроцентным. Любое слово этого вождя было истиной в последней инстанции. Все остальные вожди союзного, областного, районного и ельсейского масштаба были вождями лишь постольку и настолько, покуда этого желал верховный вождь, из рук которого они и получили власть, пусть порой опосредованную. Впрочем, об этом мы поговорим отдельно в главе о Сталине. а советской власти, чтобы утвердить в огромной державе новую веру, начиная с 1917 года, предстояло проделать огромную работу. Ведь русское крестьянство было не просто сословием религиозным. Религия была неотъемлемой частью быта и повседневного обихода крестьянина, глубоко укоренилась в его сознании и была до того привычна в его жизни, что просто не осознавалось как нечто отдельное от нее. Как вырвать этот кусок из жизни крестьянина? Над этим вопросом бились лучшие марксистские умы России, начиная с 1900-х годов. Программа религиозного социализма, богоискательство и богостроительство, разработанная русскими социал-демократами еще до революции, жестоко раскритикованная Лениным, в 1920-е годы начала активно притворяться в жизнь. Но чтобы водрузить своего кумира большевикам в потребовалось свергнуть своего соперника по влиянию на души людей и уничтожить его земные дома, церкви и храмы, а также духовных пастырей, религиозную литературу, полностью подчинить себе подрастающее поколение, изолировав их от влияния семьи и старых традиций. Рассказов об этом очень много. Власов, 1927 года рождения, вспоминает: "Религию тогда душили. Когда я ходил в третий класс, ломали громили церкви по всей округе". Мы, ребята, смотрели на церкви как на что-то ненужное, отжившее. Мы многого еще не понимали. Взрослые помалкивали. Много было перегибов. Перед войной их церквей разрушили больше, чем фашисты во время войны. Духовенство было в изгнании, на них смотрели как на врагов народа. Примечание. Раздел 3 целиком основан на крестьянских рассказах, записанных во второй половине 1980-х годов. Конец примечания. Как всегда бывает, в борьбе двух вероучений то, которое обладало машиной государственной власти, жестоко и оскорбительно подавляло другое. Власти действовали через преданную и всецело зависимую молодежь, объединенную в кружки союза воинствующих безбожников. Обратите внимание на слово воинствующих в названии союза. В соответствии с таким пониманием методов работы, они и действовали Чрезвычайная грубость, малограмотность, отсутствие каких-либо зачатков культуры, примитивность сознания этих людей и умело используемой властями стандартный коллективизм позволяли вести огромную антицерковную, а не антирелигиозную вообще, компанию повсеместно, от Бреста до Камчатки. Морозов, 1922 года рождения, активист той поры, с чувством неловкости рассказывает, с начавшейся дискриминацией церквей Были организованы кружки безбожников. Деятельность этих кружков, руководимых старшими, была бездарна, оскорбительна для верующих и не встречала с их стороны понимания, сочувствия, снисходительности. Кружковцы читали антирелигиозные стихи, пели песни такого же содержания, разыгрывали сценки, выставляющие священников В оскорбительном виде. Старшие пытались увещевать воинствующих атеистов, в сердцах называли идолами, антихристами, грозили божьими карами. Бывали случаи, когда верующие просто уходили от богохульников, и таким образом мероприятие считалось провалившимся. Об участии в кружке дома говорить не следовало. Это не могло вызвать радости поощрения, но и отказываться от участия в антирелигиозной пропаганде тоже было нельзя. Быть белой вороной всегда плохо. Религиозные обряды пытались заменить новыми, советскими, так сказать, красными. Перевернуть их в духе верности новой идеологии. Вместо прежней свадьбы комсомольская свадьба, вместо похорон Красные похороны Червяков 1910 года рождения описывает одну такую попытку. Члены союза безбожников в нашем селе были. Они там говорили, что Бога нет, вступайте в комсомол. Мы-то что, молодежь, рады были пойти за всем новым. Отцы правда ругали нас за это, иногда даже ремнем перепадало. Запомнился случай так называемых красных похорон. Жил у нас мужик, был он верующий, ходил в церковь, молился Богу. Потом большевики-безбожники проводить стали свою пропаганду, и он перестал верить в Бога. Перед тем как умереть, он наказал сыновьям, чтобы его хоронили по-новому, без попа. По такому случаю Из района приехал оркестр. Когда покойного выносили из дому, заиграла музыка. Сёстры-старухи просили не делать этого, а то душу его не пустят до царства небесного, ведь мимо храма Божьего понесут с песнями и барабаном. Когда покойник был погребен, то все стали расходиться. Многие, особенно старики, Были недовольны таким обрядом. Говорили, нельзя так, не по-божески это. Потом еще говорили, что покойник после этого стал появляться в доме. Сказывали, что после этого покойника перекапывали и положили лицом вниз, и только после этого он перестал появляться. Но все таки главным объектом борьбы для местных властей и активистов В 1920 1930-е годы оставалась местная церковь. Разрушительная деятельность вполне удавалась воинствующим безбожникам. Закрытие церквей, уничтожение церковной утвари, расхищение ценностей, низвержение колоколов стали в аналах истории каждого села впечатляющей и надолго запомнившейся страницей. сопровождалось все это, как водится у нас на Руси, бездной ненужных и непонятных здравому смыслу, совершенно абсурдных действий. Во многих местах закрытие и разрушение местных церквей было связано с коллективизацией. Вот как описывает такого рода события в родном селе Морозов. Верхошижемская церковь прекратила свое существование, в 1932 году Еще до разрушения она подвергалась ограблению. Предвидя неизбежное изъятие церковных ценностей, мужчины прихожане договорились прийти утром, унести наиболее ценные предметы богослужения, припрятать их, дожидаясь лучших дней. Но церковный староста Морозов Пётр Семёныч, зная об этой акции, Ночью выкрал золотые подсвечники, дорогие иконы и другие ценные вещи и спрятал с корыстной целью. Утром собравшиеся миряне предстали перед оскверненным алтарем. Впоследствии тайна стало явным, но по какой-то причине уголовного преследования не было, а мирской суд не всегда страшен для людей. освобожденных от совести большой любовью прихожан пользовался отец Иван. Это был истинно верующий человек, высокой нравственности, сеющий только добро. Человек высокой культуры и грамотности, он на своих землях выращивал богатые урожаи, притом собирал их без найма. Учил прихожан ухаживать за пчёлами, В него была пасека около 40 семей, был исключительно отзывчив. Под стать ему была и матушка. После того, как ценности из церкви были похищены, отца Ивана арестовали. Сведений о его дальнейшей судьбе у меня нет, а семью выслали неизвестно куда. После этого и началась позорная вакханалия, разрушение церкви. Это печальная страница в жизни Верха шижемья, правда, оснащенная с нынешней точки зрения элементами комизма. Первое, что решили местные атеисты, необходимо было сбросить колокола. С малым и маленькими управились быстро. Дело стало за большим колоколом, обладавшим чудесным звоном, по которому его узнавали, определяли, какой церкви благовест. Наиболее активным в этом деле оказался житель Верхошиземья Илья Андреевич Охлопков по уличной карточке Морковкин или Илья Морковка. Он вызвался взорвать верх колокольни и войти таким образом в анналы местной истории. При первой попытке консервная банка, набитая черным охотничьим порохом, удачи не принесла. Но было очень много ожидания, дыма, огня, грома. На Илюху смотрели уважительно. Вторая атака выглядела более солидно. Илья принес обрезок трубы и заявил, что перед этим взрывным устройством кладка уж точно не устоит. Длинный фитиль, опущенный до пола, горел, казалось, очень долго. Взрыв был очень мощным. Колокольня даже окуталась красной кирпичной пылью, но колокол висел нерушимо. Потом прибегли к примитивному устройству. Подвесили к простенку двухпудовую гирю, к ней привязали толстую веревку и дёргая за неё, отбивали кусочки кладки. С двух сторон окна Выбили ниши для юбки колокола, и наконец он был низвергнут. Расколотый на несколько крупных частей, сверкающий серебристыми изломами, он был раздроблен на мелкие части. И я не знаю, куда и кем они были определены. Пиротехник же Илья, продолжая свою разрушительную деятельность, сорвался с трехметровой высоты, на каменные плиты пола церкви, и то ли в результате падения, то ли по какой другой причине, у него на теле появились три опухоли, которые верхошей жемцы называют килами. Они были расположены с боков и сзади. Килы, по-видимому, не причинили Илье боли или неудобства. Прожил он с ними еще лет тридцать, и, похоже, даже гордился Тем, что нажил их при свершении столь нестандартного подвига в общественной бане, он, польщённый вниманием, охотно рассказывал об их происхождении и даже позволял желающим потрогать. Люди же, близкие к Богу, говорили, что килы это Божье наказание. Не везде, закрытия церквей проходили спокойно. или с женским плачем. Во многих местах местные жители пытались оказать властям сопротивление. Такого рода попытки жестоко подавлялись. Симушина, 1915 года рождения, рассказывает: в 30-х годах повсеместно закрывали церкви. Не минула это и церковь села Поджерково. Вместе с закрытием церкви Изымалась все ценное, что там имелось. В Поджерково приехали милиционеры, чтобы забрать ценные иконы, позолоченные, а также церковную серебряную утварь. Узнав об этом, к церкви собралась большая толпа, которая пыталась помешать милиции увести ценности. В суматохе, а попросту жестокой драке, был убит милиционер Начались повальные задержания местных крестьян. Активное сопротивление было обречено на неудачу. Пассивное сопротивление, скорбь, оплакивание гибнущей веры, тайное хранение икон и тайные молитвы держались долго в крестьянской среде. Селезнева 1925 года рождения, хорошо помнит эту атмосферу. Когда коммунисты начали громить церкви, началась третья великая скорбь народа. Благочестивые семьи заходили монашки и вместе горько горевали на гонения священнослужителей. Передохнув, покрестившись, они куда-то уходили, а мы, оставшись дома, горевали, переживали за них. Они нам пели и рассказывали чудные молитвы, которые запали в наши детские души, хотя потом, когда мы росли, не было действующих церквей. А в душе я всегда верила, что есть Бог. Хотя ни одной молитвы не знала, как христиане, христиане в ужасе в страхе тихонько рассказывали. Посмотрите-ка. Посмотрите-ка, что делают коммунисты. Стоит-то той-то церкви Сбросили колокола, все разграбили, священнослужителей разогнали по острогам. Антихристы, антихристы пришли. все рушат, хороших людей убивают, сажают в острог. Бога-то видно не боятся, но придет на них суд Божий. Вот так было. Мои родители были верующими. Они были простые крестьяне нельзя преуменьшать, но и не следует преувеличивать религиозность русского крестьянства. Отчаявшаяся беднота, одержимая одной мыслью досыта поесть, была часто совершенно равнодушна, а порой и враждебна ко всем отвлеченным абстрактным вопросам духовной жизни. Завидовала более обеспеченным священнослужителем. Теренкова, 1918 года рождения, простосердечно признается, а насчет церкви? Так я в церковь не ходила. Не до нее было. Да я уже с детства в Бога не верила. С гражданской войны церковь у нас не работала частенько. Да и что мы от церкви хорошего видели? Я попов не люблю. хотя маленькая была, а помню, попы в голодное время по деревням ездили, собирали у кого яйца, у кого молоко, у кого хлеб, у кого крупу, пузо, как говорят, наедали, обжирались, а мы голодовали. Путышев, 1913 года рождения, на примере родного села говорит о следующем раскладе сил при закрытии церкви. Если говорить о сходках, то в 20-е годы их не было. Они появились только в 30-е годы. Одна мне запомнилась на всю жизнь. Речь шла о закрытии церкви. Собрался народ, а народ был очень сильно верующий в те времена. Все стояли без головного убора и внимательно слушали выступающих. Они выступали против религии. о том, что бога нет. Церкви стали разрушать, сбрасывали кресты, а колокола переплавляли на пушки. Старые люди все равно верили в бога. 80% из них были против закрытия церкви, а 20% шли против религии. Бедные люди были особенно против религии, так что беднякам, есть бог или нет? Все равно он с неба не сойдет и досыта не накормит. Все 1930-е, 1960-е годы шла активная борьба не столько с верой, сколько с верующими. Лишь в период Великой Отечественной войны власть сделала некоторое послабление народу. Открылось небольшое количество закрытых церквей. И верующих не так Ряна преследовали. В годы войны все верующие в Бога втайне молились как могли за своих сыновей и мужей, за их скорое возвращение, победу. В годы войны уже никто не преследовал верующих. Иногда просачивались слухи, когда немец уже подошел к Москве, что Сталин уже сам стал призывать к вере народ. Будто открыл несколько церквей и усиленно стали молить Бога о помощи. Селезнева Во время войны некоторые церкви были открыты. Появились освобожденные из мест заключения священники. Верующие потянулись искать защиты от недоли. Одни справляли молебен по убиенным на войне, другие молились О здравии живущих. Это был короткий период оживления церковной деятельности. По-прежнему запрещалось содержание икон в домах. Членам партии и комсомольцам не разрешалось крестить детей, справлять венчание, отпевать усопших. В 1954 году мои бабушки окрестили внучек моих детей Разумеется, без моего ведома и согласия. По предложению райкома партии, за утрату бдительности и отправление религиозных обрядов на профсоюзном собрании мне был объявлен строгий выговор с предупреждением. Морозов. Трагичной оказалась судьба целого сословия русского общества, российского духовенства. По существу оно было уничтожено физически. истреблено и вычеркнуто из новой жизни. Тяжкой была судьба детей репрессированных церковнослужителей. Черная отметка в графе происхождения из семьи служителей культа закрывала им дорогу к образованию, любой должности на государственной службе. Миллионы людей внезапно оказались вне закона. Попова 1925 года рождения. В 1929 году нас выгнали из собственного дома. В нашем доме поселились коммунары, так как в селе Круглыжи была организована коммуна. Люди из небольших деревень вступили в коммуну и переехали в село, где им дали квартиры в нашем доме и других домах, из которых выгнали людей. У меня отец был дьяконом, работал в Круглыжской церкви. Поэтому его арестовали, а нас гнали, преследовали, унижали. Отец умер в психбольнице потом. На частные квартиры крестьяне нас пускать боялись, так как мы были преследуемы советским законом. Страшно без жилья семье с детьми. Детям пришлось, конечно, всех тяжелее. Они официально преследовались даже на уровне школы. Власова, 1928 года рождения. Дом, в котором мы жили, стоял напротив церкви. Церковь была большая, красивая, богатая. Хорошо запомнила, как громили церковь в 1937 году. Сбрасывали колокола. дробили их, увозили по кусочкам. Народ ревел, женщины голосили: "Сынишка у папа, учился со мной в одном классе". Однажды всех учеников школы выстроили в круг, и при всей школе публично с него содрали галстук пионерский, просто так, за то, что он был сыном папа. Мальчишка ревел, очень переживал, Остальные ребята тоже плакали, жалели его, но никто ничего не мог поделать. Помочь мы ничем не могли. Семья вообще оказалась под сильнейшим прессом новой власти. Верность советским идеям, преданность коммунистическому государству считались более важным делом, чем родственно-семейные связи. Характерен такой эпизод из рассказа Макаровой. 1910 года рождения. Когда начали закрытие церквей, нас преневолили члена союза безбожников, чтобы мы расписались за закрытие церквей. Священников арестовали и увели. У нас было два священника, и обоих увели неизвестно куда. Не знаем, куда их дели, где они были. Члены союза безбожников вели агитацию против Бога. Они говорили, что нет Бога, не верьте в Бога, что нет ничего небесного, нет загробной жизни. У нас в деревне была женщина, Апалинария Михайловна. Она пришла к нам, чтобы мы расписались за закрытие церкви. Я отказалась расписываться. Тогда она моему мужу сказала: "Приневоль её. чтобы она расписалась. Он ей ответил, что не может заставить жену. Сам не подписался и мне ничего не сказал. Она ему говорит: "Так разведись с ней. У нее большой грамоты нет. Брось ее. А у меня уж тогда детей было трое". Вот как приневоливали. Вера в коммунистические идеи В новых идолов и вождей торжество мировой революции существенно отличалось от религии еще и тем, что не давало утешения, успокоения измученной человеческой душе. В годы войны это было еще заметней. За время войны верующих стало меньше. Это правительственное сообщение. Я уверен, что это не так. Напротив, Верующих стало больше, так как гибель отцов и сыновей, горе и отчаяние, все это вело людей в церковь, где они утешали свою боль по погибшим. Это было для них единственным святилищем, где они чувствовали себя в безопасности. Все горести и обиды при входе в храм оставались за порогом. Домой люди шли уже умиротворенные, разпопов 1907 года рождения. Впрочем, в эпоху тотальной подозрительности, слежки за всеми и свирепого подавления инакомыслия, люди, особенно служащие в городе, должны были контролировать каждое свое слово. Даже безобидное выражение с упоминанием Бога могли стать роковыми для человека. В годы войны в Бога не верили. Все были очень подозрительные. Даже поговорки редко встречались с упоминанием Бога, такие, например, Господь с тобой ради Христа. Если начальник бы услышал, сразу бы взял на заметку. Улитин, 1919 года рождения. Судя по всему, определенная часть крестьянства слепо верила новой власти. Какая власть? Такая и масть, говорится в народной поговорке. Привычка оповиноваться, не рассуждая, доверчивость, запуганность людей, апокалиптические настроения, обожествление любой высшей власти об этом много говорится и в рассказах крестьян. Терюхов, 1916 года рождения. Слухи бывали всякие. Так в селе В была казёнка, где продавали вино на разлив, кто сколько хочет. Там говорили: кто найдет на бумаге в пробке портрет Ленина, тот будет получать 2-3 литра водки бесплатно. Много толковали о том, что по тракту пойдут стальные машины, полетят стальные птицы, что наставят кругом столбы И обмотают все проволокой. Людей постоянно преследовало чувство тревоги, беды, предчувствие худшего. Наши деды, бабушки и родители ходили в церковь. Молодёжь не заставляли. Родители крестились перед обедом, читали молитву вечером и перед началом какого-то дела, но детей не приучали, не принуждали. Когда церковь Всезенева прикрыли, тогда особенно спал интерес к религии. Родители наши верили власти, не думали, что религия народная ценность, народная культура, и не выступали против разрушения церкви. Церковь пытались разрушить, увозили иконы, утварь, но люди считали, что так и должно быть. Целиком Преданные идеям нового режима были дети. Через них можно было узнать практически все, что делалось в семьях, соседних домах. Взрослые по старой привычке еще не всегда остерегались своих детей, а между тем эти добровольные чистосердечные шпионы знали все. Поэтому уход религиозных общин в подполье, в сферу нелегальной деятельности был практически невозможным. Количество верующих людей, исполнявших хотя бы на дому религиозные обряды, сильно сократилось в 1930-е годы. Кислицына, 1918 года рождения, в 1931 году начали ломать церкви. Поэтому в 1933-1934 годах Церкви были разбиты, не работали. Но богомольные собирались в домах, хоть религия была запрещена. Крестить детей не разрешали. Если крестили, то родители выгоняли с работы. Верующих было немного, ведь молиться было некуда ходить. Старушки собирались по вечерам и пряли, пели церковные песни. Помню, вела одна монашка Она читала молитвенники. К ней приходили верующие. Она им истории и молитвы рассказывала, читала молитвенники. Они скрывались, а ребятишки бегали за ними и подглядывали, и подслушивали. Перестроить мировоззрение людей в России, строй их мыслей путем механического уничтожения прежнего идейного комплекса религиозных монархических верований эта задача решалась советской властью очень грубыми насильственными методами но любопытно то что во-первых полностью решить ее так и не удалось растоптанная и униженная церковь совершенно лояльная режиму продолжала свое существование а во-вторых формы прежних крестьянских воззрений Наивный монархизм и фатализм, слепая покорность судьбе, религиозная преданность властям все это было всемерно использовано государством в своих целях. В прежние формы влили новое содержание. и Это отлично сработало. Запуганные, униженные и ограбленные в ходе коллективизации люди потеряли почву под ногами. В таких условиях навязать им новый комплекс верований было значительно легче.